Глава 7. Рафаэль Ксантан, майор Мак второго ледяного ранга, не спал две ночи после того, как отпустил трех демониц. Не отпустить их он не мог. Фактически их вины в содеянном не было, все лежало на магических плечах богини Люриан. И закон подразумевал, что пленение этих пламенноглазых красоток будет неправомерным. Но ворочился в кровати он не столько из-за дела Королевской ведьмы. которое, вообще-то, удалось довольно быстро разрешить. Ледяной владыка Кристиан Фрис был в хорошем настроении и только покивал, когда он доложил о ситуации. Рафаэля беспокоили слова красноглазой демоницы. Да, он сказал Айсу и Баскету, что пророчество — очередной мракобесный бред перепуганных девушек. Но на самом деле каждое слово из этого пророчества отдавалось в его нутре гулкими ударами. По какой-то странной случайности они полностью ему запомнились, Только что конкретно они означают, оставалось тайной. Лорд-майор Мак лежал на спине и беззвучно перебирал губами слова. «Судьба изменчива, как ветер на перекрестке двух миров. Найдется то, что в этом свете прошло сквозь потайной покров». «Что это вообще может подразумевать? Чья судьба? Какой покров?» «Конец судьбы, начало жизни. Найдешь при выборе пути. Используя ключ, его ты можешь лишь в отражении найти». Что за ключи и почему в отражении? И главное, почему демоница не сказала, кому адресовано это пророчество? Хотя она убеждала, что не знает, ведь все трое в момент предсказания были в канале или что-то вроде этого. Долбанные тролли! Рафаэль Ксантан так и не нашел ответов на мучившие его вопросы относительно предсказания. Зато придумал, как побороть бессонницу, и, взяв у штатной травницы настойку серебристой паюнии, провалился в сон. И когда команда Ирианны Шайн притащила в магистрариум огненного тролля, чувствовал себя вполне сносно, хотя и проваливался в задумчивость. Ирианна в тот вечер казалась сбитой с толку, можно сказать, растерянной, что ей обычно не свойственно, как и превышение магических полномочий, которые она применила при поимке огненного тролля. Она всегда очень четко соблюдала правила магистрариума, что-то повлияло на ее решение». Возможно, тролль оказал большее сопротивление, чем утверждал. Но он ведь знает, что, во-первых, за клевету на мага-инспектора положено отдельное наказание, а, во-вторых, Ариана даже в этом случае в состоянии контролировать потоки своей магии. Ее свет всегда испускается только из рук и носит оборонительный характер, поскольку желтый. Силы в нем не так много, как описывает тролль. Тогда откуда сила, чтобы нанести такие ожоги огненному троллю? Кожа их плотная настолько, что в легендах о мрачных временах говорилось о сапогах из нее и том, что сапоги эти никогда не истирались. Это, конечно, байки, никто из них сапогов делать не мог, но кожа тролли действительно мощная. Как она его обожгла, тем более огненного, у них устойчивость к любому виду огня. Рафаэль вытер глаза двумя пальцами, от усталости казалось, что в них постоянно дует ветер. «Да», — продолжал размышлять он, — «возможен спонтанный всплеск магического концентрата, но такое происходит крайне редко и в критических ситуациях. А Ириана слишком хорошо владеет собой, чтобы запаниковать от стычки с каким-то огненным троллем». Ко всему прочему, хризолитовый блеск в ее глазах выглядел довольно ярким, даже соблазнительным. Этого в Ириане прежде того майор Мак не видел. Или не замечал. Хотя в проницательности и наблюдательности... Он вполне преуспевал. Это отмечал даже ледяной владыка Кристиан Фрис. Рафаэль шумно выдохнул и потер щеки с однодневной щетиной. Возможно, им всем нужно отдохнуть. А может, наоборот, совместное задание, где они все смогут вновь раскрыться и проявить свои магические командные потенциалы. Наказывать Риану Рафаэль не стал. На первый раз обошелся объяснительный. И когда подвернулась возможность совместного задания, тут же ею воспользовался. и даже удивился, когда в выходной встретил Айса и Ириану на пороге магистрариума. Сегодня ее глаза все так же блестели хризалитом, а пока поднималась по ступенькам, движения казались плавнее и мягче. Рафаэль сам удивился неожиданному проявлению зачатков женственности в железной и несломляемой Рианне Шайн. Айс рядом с ней напоминал всклокоченного воробья, белые волосы растопырены, сам какой-то напряженный, На него вытаращился, как на из-под земли умертвие. Определенным всем нужно новое задание. Тем более, что ночью прислали ворона. Огненные тролли устроили очередной набег на южную границу Алмазного королевства. И Баскета он уже отправил с группы собирать магические следы и анализировать ауру. А вот эта парочка будет полезна ему здесь. Тем более и Айсу, и Риане самое время расширять свой опыт и регалии. лорд майор Мак! — изумился Айс. — Вы в магистрариуме, выходной? Естественно, маг-инспектора Тариана Рафаэль Ксантан прекрасно слышал. Но все внимание приковало Ириана, какая-то напряженная, собранная. При этом чего-то в ней не хватало. Или наоборот появилось. Возможно, сходила на какие-нибудь курсы чаровниц и теперь пытается развивать в себе женские энергии. Что ж, дело хорошее. В конце концов Ириана красивая девушка. И вполне возможно, когда-нибудь захочет выйти замуж. а с ее характером это не так просто. Может, и правильно, что начала заниматься женскими энергиями. И поездка к Оракулу ей тоже будет полезна. Айса и Риана продолжали с растерянным ожиданием смотреть на него, хлопая ресницами. Майор Магу пришлось ответить. «Вы тоже здесь! Отлично! Поедемте со мной!» Дилижанс давно выехал за пределы города. За окном поплыли ослепительные в своей красоте пейзажи, какие я в жизни не видела. А мост через реку, наверное, Лангу, показался особенно живописным и волшебным среди высоченных зарослей то ли ив, то ли каких-то еще растений. Но кто мог предположить, что в мире существуют деревья с голубыми листьями? А здесь они раскидывают кроны буквально через каждые 20 метров. Немного похожи на дубы, только листья мелкие и, кажется, немного блестят, и похожи на рыбьи чешуйки. Я пыталась не пялиться в окно с открытым ртом. Вряд ли прежняя хозяйка тела так делала. Хотя делать это довольно сложно, особенно когда деревья пошли чаще, а потом мы въехали в лес под густую крону этих голубых деревьев. Айса и Рафаэль и Сантан молчали, и это молчание давило на меня больше, чем когда майор Мак отчитывал меня после поимки огненного тролля. Чего они оба на меня косятся, как на экспонат? Майс злой какой-то, хотя я вроде ничего ему не сделала. Или бесится, что из-за меня в дом его тетушки вломился тролль? Так это не я виновата, это какое-то нелепое совпадение. Как и мое попадание в этот мир. Вот майор мага вообще веет чем-то, даже сама не знаю чем, мощью, силой, умом и будто бы интересом. Наверняка не очень здоровым. Иначе с какой стати он сел ко мне так близко? Я ведь буквально чувствую тепло его тела. Еще немного, и его колено начнет касаться моего. От ледяного мага вообще должно исходить тепло. Эти и другие вопросы напрягали меня и заставляли собирать всю волю в кулак, приводя в режим повышенной готовности. Может, конечно, я и не та прежняя Ирианна, но раскисать и давать себя в обиду в планы точно не входит. Главное поскорее разобраться с... Да о я? Совсем? На всякий случай я сдвинулась поближе к окну, и подальше от Рафаэля Сантана. Кажется, все это заметили. Майор Мак хмыкнул. «Ирианна, у тебя все в порядке?» Спросил он низким, обволакивающим голосом, которым самое то озвучивать каких-нибудь пленительных злодеев. Ладони мои моментально вспотели, я сжала кулаки и тут же их разжала. Слишком очевидно мое напряжение, если лорд-майор Мак заметил. Пришлось натянуть самую беспечную улыбку, на какую способна в этот момент, и произнести — «Да? А что не так? Можно ли сообщать о ночном визите огненного тролля, я не знала, но, взглянув на Айса, поняла, что правильно сделала, ничего не сообщив. Тот сидит хмурый, недовольный. Вот пускай сам и сообщает, если надо, а то я сболтну что-то не то, а потом он мне нагоняй устроит. Хотя, если ему верить, вообще-то в команде я старшая, не считая майор-мага Ксантана». Лорд Ксантан проговорил. «Ты напряженная со вчерашнего вечера». «Надо же, какой наблюдательный! Я права, с ним надо держать ухо востро!» «Просто устала!» — как можно беспечнее сообщила я. «Я так и подумал!» — отозвался майор Мак. «Значит, совместное задание будет только на пользу!» Я сдержанно улыбнулась и кивнула, а когда бросила очередной взгляд на Айса, тот зажмурился разочарованно и даже как-то обреченно. «Серьезно? Я сделала что-то не так? Что можно было сделать не так, если я ничего не делала?» но выражение лица Айса выглядело красноречивее любых слов, и я в чем-то прокололась. Чтобы еще больше не усугублять ситуацию, я все-таки отвернулась к окну. Пускай лучше майор Мак думает, что я не выспалась, устала или что угодно, лишь бы не лез с вопросами, на которые я почему-то постоянно неправильно отвечаю. Наверное, наши переглядывания с Айсом его заинтересовали. Лорд Ксантан спросил все тем же глубоким голосом, от которого мурашки по пояснице. «Вы чем занимались вообще? У обоих вид такой, будто всю ночь крали артефакты из городского хранилища, а потом гуляли в клубах чаровниц. И если от Айса я еще могу ожидать подобного, но ты, Риана, на такое не тянешь». На это я, естественно, ответить не могла. Но Айс, наконец-то, пришел на помощь. «Да просто неделя тяжелая», — сказал он. «Не берите в голову, лорд-майор Лучше расскажите, что за дело с троллями на границе». мак инспектор Тариан покосился на меня украдкой, мол, для нас это тоже полезно. А я подумала, что и этот взгляд не укрылся от внимания Рафаэля. Думала, сейчас опять что-нибудь про клубы чародеек скажет, но он ответил. «Охотно. Прислали говорящего ворона с южной границы. Он рассказал, что отряд огненных троллей в количестве двадцати воинов напал на деревню Кристалло». «Слышал о ней», — кивнул Айс. У меня оттуда магический шар для новостей из Дворца Ледяного Владыки. «Именно», — согласился Рафаэль, при этом, поглядывая на меня, будто наблюдает за моей реакцией на каждое слово. «А какая у меня может быть реакция, если я знать не знаю, что за кристаллу?» Он немного подождал, затем продолжил аккуратно. «Деревня магов-зачарователей снабжает этими шарами все Алмазное Королевство. Нападение на них — серьезный шаг. Если не удалось отстоять поселение...» Это повлекло бы проблемы со связью, как вы понимаете. «Ну да, это очевидно», — поддакнул Айс и зыркнул на меня, мол, говори что-нибудь, чего я один отдуваюсь. Пришлось поспешно произнести. «Ага, конечно, точно. Это же очевидно, сразу понятно». Айса закатил глаза, наверное, я немного перестаралась, но Рафаэль только хмыкнул и снова заговорил. «Рад, что вам обоим понятно. Как я уже говорил, баскет с группой уже на месте, выясняет детали». В последнее время активность огненных троллей выросла. Это вызывает вопросы. Слишком много совпадений и событий на тему огня. «Думаете, это может быть связано с пропажей драконьего артефакта?» — спросила «Ведь драконий клан, который обратился в магистрариум за помощью, тоже огненный». Я не удержалась и обернулась. Лицо Рафаэля Сантана оставалось спокойным, только в синих ястребиных глазах скользнули серебристые блики. задумчивый с ровной спиной приподнятым подбородком и чуть сдвинутыми бровями он выглядел воплощением мужской красоты и достоинства наверное я засмотрелась потому что вздрогнула когда он произнес не исключаю а для чего оракул вырвалось у меня и я мысленно поджала губы что если это тоже глупый и странный вопрос но кажется никто его таковым не щел аай кивнул поддерживая меня а синеглазый ястреб ответил Я обращаюсь к нему, когда разбираю запутанные дела. Сейчас самое время. Тем более, что запутанных дел накопилось много. При последних словах он плавно обернулся и посмотрел на меня, буквально пригвоздив к сидению своими сапфировыми глазами. Меня в очередной раз прошибло мурашками, в горле пересохло, а сердце пропустило удар. Взгляд этого мужчины определенно способен вывести из равновесия любую женщину». Во всяком случае, на меня он работает именно так. И не показывать этого крайне сложно. Да и не отсядешь еще дальше. Во-первых, некуда, и так уже вжато в дверцу дилижанса. А во-вторых, совсем подозрительно. С чего бы Ириана Шайн стала отшатываться от майор-мага? Он все продолжал на меня смотреть, будто проникает в самую душу. Пытается запустить свои ледяные щупальца мне в голову. Прикасается ими к коже, скользит по ней». Фантазия моя разыгрывалась с каждой секундой все сильнее. То ли на меня так влиял его всепроникающий взгляд, то ли просто общее напряжение, но я действительно почти чувствовала на себе едва ощутимые прикосновения чего-то прохладного и изучающего. Мысли мои постепенно замерзали, становились вязкими и в какой-то момент поймала себя на том, что уже не так боюсь этого синеглазого ястреба. Он продолжал изучать меня, даже не стесняясь того, что рядом майс. Наверное, будь вокруг толпа народа, он бы все равно продолжал делать то, что хочет, то, что считает нужным. И к своему огромному изумлению я поняла, что это очень увлекает. Даже нет, заводит. Когда я вообще начала думать такими словами? Не знаю, куда бы завело меня воображение, но в какой-то момент Дилижан скочнулся и остановился. Магия момента слетела, как волшебная пыль, И я снова осознала себя в салоне рядом с двумя магами, один из которых будоражит сознание, а другой треплет нервы. Майор-маг еще секунду смотрел на меня, а затем отвернулся, проговорив. — Приехали!